Тем временем усиленно готовился ужин. На лужайку к реке была вынесена плита, где кроме картошки, очищенной геркулесом, варилась ещё какая-то пища. Паяц опустил в котёл несколько раков, которые, упав, скрипнули клешнями о медное дно. Старек в гусарской куртке вернулся с лейкой, полной вина. Бите расставила выщербленные тарелки на ковёр, обычно служившие для акробатических упражнений. А комидианты в ленивых позах расположились вокруг и вытащили из карманов ножи. Ночь овладела умирающим днём. В домике на конце главной улицы города заблестел одинокий огонёк. Вдруг из поросли выскочил голый до пояса юноша. В свёрнутой фуфайке он нёс какого-то зверька. При виде добычи на лице женщины в трико засветилась почти жестокая радость, и, казалось, на мгновение ей припомнилось что-то из прошлого, куда были обращены её мысли. «Дайте глины!» – воскликнула она низким контральта, в котором звучали странные, волнующие нотки и захлопала в ладоши. Скошачьей ловкостью, ни разу не уколовшись, она быстро обложила живого ежа глиной, превратив его в шар, а старик тем временем разжёг из сухих веток громадный пылающий костёр. Трупа приступила к ужину. Мужчины пили в круговую излейки, битая ела стоя, поглядывая на плиту и почаст запуская руку в кушанье, которое передавала остальным. Женщина в трико положила ребёнка около себя на ковёр и не столько ела, сколько любовалась дорогим существом. Ужины ли молча, как уставшие и проголодавшиеся люди, поглощённые к тому же зрелищем летней ночи на берегу реки, перелётами ночных птиц, всплесками рыб, мерцанием звёзд. Эй, с моего места буркнул паяц, Грубо оттолкнув человека в жалком сюртучке, тромбаниста труппы и стал жадно есть. Между тем, в померкшем небе послышался далёкий звон, казавшийся звоном хрустального колокола. Медленные удары, небесные звуки, полные нездешней грусти, настолько растворявшиеся в вечернем воздухе, что когда они прекратились, казалось, будто ухо их всё ещё улавливает. Глина, в которой пёкся ёж, обратилась в кирпич. Геркулес разбил его топором, и зверёк, с которого сходила кожа вместе с колючками, был поделён между присутствующими. Женщина в трико взяла себе кусочек и, смакуя, стала его медленно посасывать. Ребёнок Лежав шёлково около матери, ножками и ручками понемногу растолкал вокруг себя тарелки. Став полноправным и единственным хозяином ковра, он заснул животиком кверху. Все наслаждались прекрасным вечером, наполненным стрекотанием кузнечиков и шуршанием листвы в вершинах высоких тополей. Среди дремотной задумчивости ночи дуновенья теплого ветерка пробегали по лицам, как ласковые щекочущие прикосновения. Иногда из-за ручья, поросшего гигантской крапивой, листья которой в этот час казались вырезанными из черной бумаги, зловеще влетала птица. Она пугала боязливых женщин, и в их испуге была своеобразная прелесть. Вдруг луна, Вступив из-за деревьев, осветило спящего младенца, и его изящное тельце лениво зашевелилось, словно лунный свет щекотал его своими белыми лучами. Он улыбался каким-то невидимым предметам и пальчиками мило ловил что-то в пустоте. А когда он проснулся и стал двигаться быстрее, его тело обнаружило такую гибкость и эластичность, что можно было подумать, будто у него мягкие кости. Он брал ручонкой свою розовую ножку и тянул ее ко рту, как бы намереваясь пососать. Его прелестная головка с тонкими белокурыми завитками, ясные глаза в глубоких и нежных орбитах